как и его дочь, совершенная бесприданница. Поэтому выбор, предложенный фавориткой правителя Франции, принца Конде Мадам де Пре, оказался безошибочен с политической точки зрения. По этой причине отвергли принцессу Уэльскую, русскую цесаревну и многих других кандидаток. Выбор де Пре оказался удачен и с другой стороны. За 10 лет Мария родила 10 детей. Женить наследника спешили во всех странах. Во-первых, нужно было продублировать правящего государя, возможно, большим числом внуков. Во-вторых, созревшему к сексуальной жизни юнцу нельзя было позволить завести опасный адюльтер на стороне или увлечься мужчинами. Внешность кандидатки при выборе ее в невесты особой роли не играла. Тем более, что знакомство и даже помолвка были заочным по присталому портрету юной особы. Вряд ли нанятый для этого художник мог реалистично изобразить на своем холсте дурнушку, ведь все принцессы на портретах прелестны. Конечно, принцессу с каким-нибудь дефектом на лице пристроить бывало трудно, но это случалось, особенно когда выбор невест был ограничен, а девиц как будто годилась для деторождения. Хотя и здесь всегда имелся известный риск. Проверить эту способность заранее было невозможно, И в этом смысле каждая невеста представляла собой кота в мешке. Известно, что родители первой жены великого князя Павла Петровича скрыли от русского двора физический дефект своей дочери Августы Вильгельмины, принцессы Гессендармштадтской, ставшей в 1773 году великой княгиней Натальей Алексеевной и женой наследника престола. Так она и скончалась. В 1776 году из-за своего физического недостатка, не позволившего ей разрешиться от бремени, несчастная женщина умерла вместе с ребенком. а личной привязанности, любви при выборе невесты для наследников думали в последнюю очередь. Прежде всего нужно было заботиться об интересах династии. Но, впрочем, жизнь есть жизнь. И некоторые коронованные супруги свыкались друг с другом и жили неплохо. А у иных молодых людей вспыхивала настоящая любовь, и казалось, что их брак заключен на небесах. Так юный Людовик XV очень привязался к кроткой Марии Лещинской, и лет десять среди своего развратного двора хранил ей верность, а брак Марии Терезии и Франции I был просто образцовым. С большим вниманием императрица Елизавета отнеслась к выбору невесты для племянника. Многие кандидатки были по разным причинам отвергнуты, в том числе дочь польского короля Августа III Мария Анна. Долго в кандидатках ходила датская принцесса Луиза, девица воспитания и поведения отменного. Вице-канцлер Бестужа рюмин полагал, что нужно брать ее Всяко лучше, чем прусская принцесса, которая также была учтена в реестре. Однако императрица Елизавета со свойственной привычкой не спешить в главном высказала свои сомнения. — А мое мнение такое. — Мне дело деликатное, то надлежит подумать, нет ли тут интрихи прусской и французской, чтобы и Данию нас от Союза отвлещи как известно, сомнение особо коронованной рассматриваются как отрицательный ответ и луизи в петербурге тотчас забыли и вот возник новый вариант софия августа фриерика таким было от крещение по лютеранскому обряду имя новой кандидатки она происходила из древнего хотя и бедного княжеского рода ангаль цепских властителей это по линии отца князя христиана Августа. По линии же матери, княгини Йоганны Елизаветы, ее происхождение было еще выше, ибо Голштейн-Готторбский герцогский дом принадлежал к знатнейшему Германии. Брат же матери, Адольф фридрих или по Адольф Ридрик, занимал шведский престол в 1751-1771 годах. София Августа Фредерика, по-домашнему фикке, Состояла в родстве с своим будущим мужем Карл-Пётр Ульрих приходился фике троюрным братом схема их родства была таква в конце 17 века гольштейн-готторпский герцогский дом имел две линии